Уход Крагуяра Крагуяр ушел из сегды и спустя. Уходил гордо белым днем, не пряча лица, еще обезображенного синяками. И вся деревня могла видеть, насколько заразительно оказалась выходка светила. Тихая и шутка, никогда не дразнившая сплетников, расшила Крагуяру сорочку. Как говорили, изумилась даже свекровь, незыблемо верившая невестке. «Сыновушка, что творишь?» На что молодёнка по слухам, отвечала, бестрепетно, «Светел ко мне, братец, значит, и вся дружина его!» И раскидала по вороту и плечам сине-зеленые шелка андарских узоров пополам с красно-бело-черными оберегами конового вена. В этой тосорочке всем на погляд крагуяр вышел с герикого двора, большим войским обычаем поклонился государыне-хозяйке, гостеприимной избе, а перед и шуткой встал на оба колена. «Прощай по-здорову, сестрица, милая!» Хотел сказать любимая выговорить не смог. «Если мною стало, тебе какая обида? Не держи зла!» Светил нес его саночки, совсем легкие. Попротив взял только оружие да кошель серебра. Все прочее оставил и шутки. Ни кайтеру на продажу, ни в рост, но совсем. «Я тебе, сестрица, к свадьбе приданного не собирал. Прими хотя бы теперь». И шутка его погладила по волосам, коснулась губами макушки. «И ты прощай, братец названный. В другой судьбе, в другой жизни». Напоследок, побратимы заглянули даже во двор, где Крагуяр так отчаянно бился за честь Кайтерова дома. Там длилась работа. Плотники корили добытые стволы, вырубали мерные бревна, выкладывали полуденными сторонами наверх, под тесло готовить венцы. Витязи постояли, разглядывая половинки ворот, сколоченные из горбыля. Наспех, просто за тем, что похаб двору стоять разинутым настиж. Пока светил немного смущенно, вспоминал погубленную резьбу, Каргуяр с усмешкой промолвил. А я как в воду глядел. Брянны были ворота. Павага не задержался с ответом, лишь убрал на всякий случай руку подаль от топорища, а то вдруг подумают лишнее. «Всяк из-за широкой спины горазд кулаками махать!» Прозвучало невнятно. В отожок булькал и шамкал. Носило пухшую челюсть в полотенце, а, видимо, часть рожи в такой росписи, что крагуяр словно в зеркало погляделся. Витязь пожал плечами. «Чем зазорна братская спина?» «У нас, дружинных, вера есть. Палец тронул? Весь кулак в ответ принимай». Его малогодного к настоящему бою едва сшибли в семером. Пришёл Светил, чуть раньше снявший повязки, и показал семерым «Думай, сегжанин, прежде чем рядись с царской, с самим неуступом». Сумел же слова правильные найти. Светил вновь ощутил себя тупым обломом. «Разнести пол деревни этому мигом, а договориться ни очей, ни речей!» Повага хрюкнул смехом, охнул, взявший за челюсть. Повел дело к мировой. «Ладно, Витязь, ступай дорожками гладкими, а нас худым словечком не поминай!» Светил вышел провожать друга далеко за околицу. Тащил саночки, никак не мог отстать, покинуть крагуяра одного среди бескрайних бедовников воин шел очень уверенно будто дружина стояла вон за тем горбом товарищи дожидаясь светила его уверенность отдавала скверным предчувствием почему смекнуть ума не хватало остановившись наконец крагуяр потянулся за улыком бывай что ли царевич тебе обоза сказано ждать а ты со мною вязаться на ровишь светил обиженно отшатнулся я тебе рождением не прав Тем, что знаки открыли? Или тем, что Сегар мне особый путь заповедал? Все же проглотил, вспомнил собственный уход из дому. В его-то шкуре я, может, еще не такого наговорил бы. Спросил в полголоса, будто кто мог подслушать. Что глаза? Выправляются? Крагуяр отмахнулся, надолго умолк. За теплой Харри светил, не видел лица, только взгляд, тлевший болью. «Видел ты, не за майка, как у человека голова с плеч летит?» «Я видел. Отроком был. За Сегаром в бою шел, тот махнул, Тулова мимо побежала, голова к ногам покатилась. Зенками туда-сюда рот кричит, а воздуху для голосу нету». Светил представил. «Поди, скоро затихло? Мне в бою недосуг досуг было. Я к чему, парень? Я весь, что та голова». «Это как?» Крагуяр, негибкий, в полуторном кожухе, одернул аллык, сложил на кайке овчинные рукавицы. «Жил-был невеликий народишка, Звался Крагуями», — глухо прозвучал его голос. «Летом кочевал, зимой в лесу по мурьям сидел. Вышел к прежним. Будем вам, зоркие ястребы, в пограничье». А подвалили андархи, тут же «Перелетели?» От прежних и забиженными сказались. А подвалили хасины и под хосинов легли с жалобами, примучили моландархи. Прогнали хасинов, сидят, ждут, чтоб забылось. Тут беда. И не споешь, кто чашку разбил. Меня Сегар в сгоревшем кочевье нашел. Я теперь, может, один за всех крагуев срам вечно несу. Подвигом избыть хотел». Без доспехов в бой порывался, пока Сегар ума не добавил. усеченный Сечина полез. Хожу теперь косой, себе не радый. А воеводу спас ты. Скажи, вот где правда божья, царевич? Мне дядя Сегар тоже напрягает отвесил У него броню поди прошиби, а я прикрывать. Светил хотел возразить, но пока думал ответ, Крагуяр безнадежно махнул рукой. К бабьему теплу потянулся опять, не спорено. Ее целовать — честь забыть. Так-то, брат. Верно, деды знатно корешки унавозили, чтоб меня вершки удавили. Обнимемся, не за незамайка. Не поминай лихом. — Погоди, — встревожился Светил. — Ты куда с такими думами? — Останься, вместе купца подождем. В Шигардай побежим. Ты за мной присмотришь, я за тобой, как Сегар велел. «Не могу», — Крагуяр мотнул головой, «в доме с ней, как по мыслю. Коротко, с бешеной силой сжал плечи светила, отвернулся, пошел против ветра, крепко упираясь кайком.